Глава вторая. Шла по дорожке, отмечая вечно зеленые сосны, размышляя, что в последние месяцы очень часто глаза на мокром месте. Думаю, беременность так влияет на меня. Застегнула куртку до конца, а то не лето, а мне вечно душно. Нужно отвыкать. Посмотрела на темное небо и подумала. Будет ливень. Тут так всегда. Светло и солнечно, а потом все заливает. Проходила мимо семейной пары, обсуждающей, куда поехать, и улыбнулась. Сейчас не так много было туристов, как летом, но хватало. С интересом наблюдала за ними. Конечно, не за всеми. Интересовали лишь те, что приезжали отдыхать, а не сидеть безвылазно в домиках, не просыхая от алкоголя. Вошла в наш коттедж и, скинув куртку, направилась на второй этаж, где спал сынок. Ласково провела по его волосам и улыбнулась. «Выли ты, папа, мое сокровище». Тошнота подступила к горлу, и я нахмурилась. Ну вот, а я уже надеялась, что этот недуг меня не будет больше беспокоить. Странно. И так внезапно вкус во рту очень мерзкий. Присела на пол, и боль внизу живота на мгновение заставила вскрикнуть, застыть на месте без возможности дышать. Подождала, пока пройдет, и с облегчением вздохнула. Когда стало лучше, подумала о муже, Решив, что нужно позвонить, вытянула телефон из кармана джемпера и набрала нужный номер. Когда Айсберг ответил на звонок, сразу прошептала. «Андрей, мне плохо». Мой мужчина приехал через 30 минут. Как раз был в пути, когда ему позвонила. Сбежал по лестнице за считанные секунды и вошел в детскую комнату. В это время я и Саша лежали на махровом паласе. Сынок усердно проверял пальчиками мои глазки, ушки, носик, а я не двигалась, хоть и чувствовала себя лучше. Айсберг, мой невероятный мужчина, рванул ко мне и спросил. «Малышка, что с тобой?» Нежно улыбнулась и прошептала. «Я не знаю, но меня смущает мое состояние, ведь все было хорошо. Сейчас лучше, но не так, чтобы не волновалась за малыша. Может, это новый чай так подействовал? Там цитрусы и...» Мужчина наклонился и губами притронулся к моей щеке, целуя с волнением, вдыхая. «Сейчас же поедем в больницу. Там вас посмотрят, помогут. Подожди». Выдавила слова, замечая, как малыш пускает пузыри и тащит в рот папину футболку, желая попробовать на вкус. Посмотрела мужу в глаза и предположила. «Может, как обычно, но выделений нет». «Если позвала меня, значит, испугалась». «Ты же по пустякам не завёшь. Сухо выдал мужчина, уверенно заявляя. «Собирайся». «Я не кормила Сашу. Он недавно проснулся. Не смогла спуститься. Давай сейчас покормим его, а потом спокойно съездим». «Нет, Ольге Ветровне дадим задание. Она сама покормит. А ты собирайся. Сможешь или помочь?» Я только кивнула, взглядом показывая, что справлюсь, и поднявшись, пошла из детской комнаты. Чувствуя, что совсем плохо, стала держаться за стенку. Обернувшись, увидела, как Андрей ухватил сына правой рукой, а левой сжал трубку. В следующую секунду он начал говорить с кухаркой, не хотела заставлять их ждать. Потихоньку дойду. Может, отравилась и нужно себе помочь? Два пальца в рот, и это тоже закончится. Ведь совсем невыносимо. Кое-как дошла до спальни. Чувствую, как меня бросает то в жар, то в холод. Осознавая, что все расплывается перед глазами, решила позвать Андрея. Открыла рот, но тут почувствовала резь в животе. А потом тянота и сознание отключилось. Андрей держал сына на груди. Чувствую, как Саша впился губами в кожу и пытается сосать. Поднял выше, от чего он сразу ухватился за волосы, радостно дергая в стороны. Было столько счастья в его голубых глазах, что охмыльнулся своему озорнику. Услышав голос Ольги Петровны, попросил зайти. Как вдруг раздался глухой звук. Быстро положил сына в кроватку и бросился в спальню. Страх моментально охватил все тело, когда уставился на свою красавицу, лежащую на полу без сознания. Ужас сжал все внутренности, не давая дышать. Не теряя времени, бросился к ней проверить пульс, еле ощутимый. Чуть с ума не сошел в этот момент. Осторожно поднял на руки и, укутав плед, быстро спустился с ней в фойе, в дверях сталкиваясь с поварихой. Она вскрикнула и пришептала. «Ой, что с милочкой? Что случилось?» «Все, потом с Сашей будьте!» Рыкнул и рванул на улицу, совсем не чувствуя холодного воздуха. Не помню, как добирался до больницы. Гнал, как сумасшедший, не обращая внимания ни на что, понимая, что ждать нельзя. По пути позвонил знакомому, отличному хирургу в частной клинике, и нас уже должны были ждать. Постоянно смотрел на любимую женщину, трогал лоб и, отмечая жар, рычал от отчаяния. Когда оказался в медицинском центре, Милану сразу увезли на каталке, запрещая следовать за ними. Как зверь метался в клетке, бросаясь от стенки к стене, выбешивая весь персонал. Был похож на монстра дёргающегося к каждому медработнику, кто выходил из двери, за которой находились операционные. Минуты превратились в часы. Часы в бесконечность. Я подыхал там, не зная, что думать. Наблюдал, как бегут врачи, ничего не понимал. Никто со мной не говорил, ничего не объясняли. Лишь когда вышел на минутку друг, он сказал одно. «Мы пытаемся спасти мать. Делаем всё, что в наших силах. Жди». После этих слов затрясло. Я попытался пройти туда, но охрана не позволила. Врачи закрылись изнутри. Никогда не думал, что может быть так хреново. Меня рвало на части, я подыхал, не веря, что такое может произойти. Моя девочка. Лишь бы только выжила. Лишь бы жила. Больше ничего не нужно. Дождался с ужасом, слушая приговор. Антинатальная гибель плода под влиянием экзогенных факторов. Токсическое воздействие на мать и плод в результате приема лекарственных препаратов. Пораженно слушал, пребывая в шоке, не понимая, как такое случилось. Как? Какое могло быть отравление? Друг сжал моё плечо и сказал, что на данный момент операция прошла успешно, и женщина сейчас спит. Как только будет возможным, меня пустят. А пока ждать. Всё время сидел там, не отвечая на звонки, отключившись от всего, пока не пустили к ней в палату. Она лежала, такая маленькая, красивая, родная но очень бледная, что приходили плохие мысли. Я боялся ее потерять. Не смог бы принять. Сидел рядом, держа ее руку в своих ладонях, всматриваясь с надежды на капельницу, надеясь, что она быстро придёт в норму. Было невыносимо жаль, что погиб наш малыш. Но не могла же судьба быть настолько безжалостной, чтобы ещё забрать и её. Не представлял жизни без неё. Как впервые увидел, до сих пор сгорал от желания быть только с ней. В ней, чтобы всегда вместе. «Без нее и сына – это ад. Дети обязательно будут. Главное, чтобы моя девочка была здорова».